Глава 17. Меняющие лики. При упоминании варгаров и пленника Маркис нахмурился. «И развивать тему с моим расстрелом не стал, да и формально никакого предательства с моей стороны нет. Копья ушли в пустоши, а кто ими командует, дело десятое». Надар бросил быстрый взгляд на пристройку с входом в подземелье. «Сколько варгаров?» уточнил он, сделав знак своим людям сгруппироваться за ним. Маг его уровня — надежная защита от большинства неприятностей. «Не больше десяти», — отозвался я, слегка завысив число освободителей. «А наша стража? Там маг в охране. Ему эти варгары...» «Нет больше стражи. Отравлено и перебито. Я это своими глазами видел». Делать замечания насчет отвратительно организованной службы охраны пищу проверять нужно, не стал. Умный поймет, где упущена ошибка, а с дураками спорить бесполезно. Маркис Инадор нахмурился еще больше. «Потом обсудим». Скупо не столько обронил, сколько пригрозил он и медленно двинулся к входу в пристройку. Ждать, пока варгары сами наружу полезут, он не собирался. Да и Сидмана пора спасать, пока они не решили проблему пленника радикально. На их месте я бы поторопился. Эх, по уму следовало спрятать пленника в другом месте, тайном, а подземелье под биржей использовать для ловушки. Но хорошие идеи приходят после воплощения плохих. Да и не стал бы принц меня слушать. Толкнув дверь, Лас и Надр остановился, прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Сделал несколько быстрых шагов к лестнице и вновь остановился. Внизу царила подозрительная тишина, ни единого звука не доносилось из подземелья. "Проверяем", приказал маркиз. Следовавшие за ним маги начали творить арканы и плетения. Какие именно, догадаться несложно. В первую очередь защита, во вторую — поиск всевозможных гадостей, которые варгары могли подготовить. Тело Лейса и Юдерна валялось там же, где я его нашел. Только лужа крови вокруг стала больше и начала темнеть. Пока маги во главе с маркизом готовились спуститься вниз, я проверил коменданта. «Надежды тщетны». Мертв. Ударили чем-то тонким и острым в грудь, точно в сердце, а затем для верности перерезали горло. Мой амулет связи так и остался висеть у полковника-стражи на груди. Воспользоваться им он не успел. Пользуясь тем, что никто не видит, снимаю артефакт. Юдерну он теперь все равно ни к чему. Это не мародерство. Возвращаю свое». Между тем маги определили, что на лестнице им ничего не угрожает. Когда речь заходит о безопасности своей любимой шкурки, фольхи как-то резко умнеют и становятся крайне осторожными. «Спускаемся», — приказал маркиз. «Будьте наготове. Старайтесь бить парализующими арканами, не забывайте про защиту». За спины подчиненных он прятаться не стал, пошел первым. Осторожность говорила мне, что не стоит лезть, справиться без меня, но интерес все же пересилил. Интерес и беспокойство за судьбу Сидмана. Он не должен сдохнуть так просто, да и особой опасности для пяти не самых слабых магов варгары не представляют, а за их спинами вполне безопасно и мне. Подземелье встретило нас обманчивой тишиной. Только труп мага-стражника, валявшийся возле входа, портил общую картину. Стоило сопровождению маркиза сойти с лестницы, как тишина была нарушена резким, сбивающим с ног порывом ураганного ветра. Масляные светильники погасли, и в тот же миг варгары бросились в атаку. Может, хотели прорваться, но, скорее всего, желали подороже продать свои жизни. В середине коридора, прямо из пустоты, соткалась белая призрачная фигура рыси. Оскалив клыки, дух беззвучно бросился на зажегших светляки магов. «Тут шаман!» — испуганно воскликнул один из них, едва не рванув обратно вверх по лестнице. «Спокойно! Он один!» — отмахнулся маркиз, справедливо рассудив, что сильным шаманом варгары рисковать не станут а с одиночкой даже среднего уровня пять опытных магов с легкостью совладают. Выпустив длинные когти, призрачная рысь прыгнула на маркиза, но, не добравшись до желанной цели, рухнула на пол, словно придавленная тяжелым грузом, и растаяла облаком тумана. Каскад звонких щелчков, из темноты коридора полетели арбалетные болты. Большая часть яркими искорками сгорала перед магами, либо отклонялась и врезалась в стены. Но один болт сумел преодолеть личный щит одного из свицких, пронзив левое плечо. Следом за нападением духа и обстрелом последовала настолько же яростная, насколько и безнадежная атака. Четыре гибкие, избавившиеся от тяжелых накидок фигуры, вынурнули из темноты, размахивая короткими кривыми мечами. «Живьем!» — предупредил Лас и Надр, небрежным пасом отбросив первого варгара назад под ноги его же хвостатых товарищей. Но те ловкими прыжками преодолели внезапное препятствие. В Инадра полетела пара метательных ножей и круглый шар кислотной гранаты, но снаряды зависли в воздухе, а затем отскочили назад. Метательные ножи ни в кого не попали, но кислотная граната ударила одного из варгаров в грудь. Тот завопил от боли, но продолжил бежать вперед. Впрочем, долго этот прорыв не продлился. Четверки варгаров и с одним-то магом сложно совладать. Пять не оставили им ни единого шанса. Не добежав каких-то жалкие два метра, варгары кулем попадали на пол, сраженные парализующими заклинаниями. Сиран, ты как? повернулся к получившему болт в плечо магу маркиз. Жить буду! Недовольно отозвался раненый. «Сам виноват!» «Возвращайся и немедленно покажись целителям. Болт может быть отравлен!» Молча кивнув, раненый маг побрел наверх. «Вперед! Держим защиту и ищем шамана!» Продолжил сыпать приказами Лас-Инадр. — напомнил я, указав на ближайшую дверь. «Сваргаров встанется, затаиться в одной из них, чтобы атаковать со спины». Сразу нужно было так сделать, послав одного-двух смертников для отвлечения внимания. «Не забываем проверять камеры!» — согласился наследник герцогства Инадер. Коридор подземной тюрьмы оказался довольно длинным. Камеры находились не стена к стене друг с другом, или камера-печь-камера, -камера, как это было в тюрьме тех же охранителей Тербоза, а через довольно внушительные промежутки. Странно, что при этом в подземелье достаточно тепло. Если первые четыре двери были глухими, то дальше пошли решетки, позволяя оценить содержимое камер, не открывая дверей. Дважды нас пытались атаковать призрачные духи животных, но безумных атак варгаров больше не последовало. Всех своих бойцов шаман бросил в единственный и решительный натиск. Может и правильно, одного мага они все-таки сумели ранить. Светляки магов были нечита стандартным, на который способны любые недомаги. Вроде и горели не так ярко, глаза не слепили, но освещали приличный кусок подземного коридора, лишив варгаров последнего преимущества – отличного ночного зрения. Шаман поджидал нас у камеры единственного пленника подземелей. Низкая, худая фигурка, с ног до головы закутанная в шерстяной плащ с глубоким, надвинутым на лицо капюшоном. Шаман не делал больше попыток атаковать, просто стоял, тяжело дыша. Коридор перед ним был опутан десятками, если не сотнями призрачных, похожих на паутину нитей. «Сдавайся!» — предложил Андер и Надер, останавливаясь перед этой импровизированной паутиной. Шаман, а вернее шаманка, откинула с головы капюшон длинного плаща и усмехнулась, обнажив неестественно белые зубы со слишком длинными, явно нечеловеческими клыками. Зло плюнув в нашу сторону, она показала маркизу очень даже человеческий, но весьма грубый жест. Отвечать на провокацию и надр не стал. Вместо этого белые нити перед ним стали рваться, постепенно освобождая проход. Шаманка вновь победно усмехнулась, достав что-то из кармана плаща. «Не успеваю! Кто-нибудь, остановите ее! Пара!» Маркиз не успел закончить. Одним быстрым выверенным движением варгарка закинула в рот горсть каких-то мелких, похожих на лесные орехи плодов, и повалилась на пол, корчась в болезненной агонии. Призрачные нити стали таять и исчезли. Мак рванул вперед, но шаманка вздрогнула в последний раз и затихла, хотя бы так сумев избежать плена и пыток. Да и не только шаманка. На выходе из камеры валялось тело Сидмана. Рунных кандалов на нем не было, но на груди предателя расплылось большое красное пятно. «Не успели!» — вздохнул маркиз, разглядывая два тела. «Дыхания нет, сердце не бьется». Задумчиво добавил он, склонившись над Сидманом и тщательно проверив его состояние. «Его высочество будет в ярости». «Можно посмотреть?» — попросил я. «Смотри», — пожал плечами Маркиз. Рана на груди Сидмана не выглядела смертельной, да и крови, на мой довольно искушенный взгляд, как-то мало. И все же Маркиз прав. Предатель не дышит, а его сердце не бьется. «Отравили?» А грудь зачем резали? Клинок был отравлен? Почему не самый слабый маг не стал защищаться? Вопросы без ответов. Вот и нет только что полученной ниточки. Но теперь третий принц при всем желании не сможет отрицать тот факт, что в империи есть маги, которые снюхались с великим лесом. Начнет копать в этом направлении. Глядишь, что-нибудь и раскопает. Нужно верить в лучшее и готовиться к худшему. Обидно, но моя охота завершилась лишь съеденной наживкой. Со стороны входа донесся шум множества ног. «Почему так темно?» Требовательно донеслось из темноты. «Эй, там! Немедленно разожгите лампы!» Вот и третий принц пожаловал. Сейчас начнутся поиски виноватых, наказание невиновных и награждение непричастных. Я, к сожалению, скорее всего, попаду во вторую категорию». Огоньки зажигаемых ламп стали приближаться, окончательно разгоняя остатки царившей в подземельях темноты. Третий принц прибыл с небольшой охраной из оставшихся магов свиты. Трех парализованных варгаров, недолго думая, быстро скрутили, пока паралич не спал. А то, что осталось от тела четвертого, получившего в грудь кислотную гранату, отволокли в одну из камер, спасая принца от неаппетитного зрелища. Кислота варгаров броню големов разъедает, что ей живая плоть. — Что тут у вас? — требовательно спросил третий принц, не без интереса разглядывая тело шаманки варгаров. — На тюрьму напали. Похоже, это рейдовая группа варгаров. Охрана перебита. — начал маркиз. «Что с Сидманом?» — перебил его третий принц, заметив в камере тело предателя. «Мертв», — хмуро сообщил Инадр. «Но мы смогли взять живьем трех варгаров, которые ничего не знают», — добавил я про себя, не спеша делиться сей скорбной вестью с миром. «Единственный, кто мог хоть что-то знать, так это шаманка. Именно поэтому и покончила с собой. Разумная альтернатива долгим и мучительным пыткам». Принц посмотрел на меня, но высказывать свое удивление не стал. «Да-да, Ласвельк. Поморщившись, кисло кивнул он. «Знаю, вы предупреждали. Охрану следовало усилить». «Я же ничего не говорю», — отклипался я. «У принца плохое настроение. Не стоит привлекать к моей скромной персоне лишнее внимание». «Зато твой довольный взгляд говорит лучше всяких слов». Криво и невесело улыбнулся Ронг-Олн. «Знаешь, Гарн, ты идеальный диверсант. Где не появишься, все идет кувырком. Вестник хаоса и скорых неприятностей. Спрашивать, почему ты в городе, не имеет смысла? А еще он первым нападении варгаров заметил и тревогу поднял». Нажаловался Маркиз, довольный тем, что кто-то другой завладел вниманием его высочества. Свил себе уютное гнездышко в одной из камер и ждал. Словно знал, что предателя захотят отбить. «Я решил, что вы не восприняли мои предупреждения всерьез. И подумал, что неплохо бы подстраховаться», — пояснил я. «Говорить про шпионок в моем окружении и ловли на живца не стоит. Принц взвинчен и чего доброго решит определить всех змей к в пыточную. Они хоть и змеи, но мои». «Да и сомнения появились. Может, мне кто другой гадит?» «Нет, это вовсе не означает, что с Анили, Элли и Бриной все гладко. Но что, если они просто фактор постоянного раздражения и отвлечения внимания? Щит, за которым кто-то очень искусно прячется?» «Пленников в городскую тюрьму! Охрану увеличить! Придут в себя, начинайте допросы!» Распорядился третий принц. «Мертвецов пока что оставьте в подземелье. лас вельк следуйте за мной», — добавил он, требовательно махнув рукой в сторону выхода. «Пришлось подчиниться. Чувствую, сейчас последует допрос с пристрастием. Уже возле лестницы мое внимание привлекла фигура, вынырнувшая из соседнего с моим карцера. Слишком знакомая фигура, чтобы я ее проигнорировал». «Сенар!» Мой оклик настиг бывшего младшего механика-буревестника, прежде чем он успел ступить на лестницу. «Что ты тут делаешь?» И как оказался в одной из камер, хотел было уточнить я, но в голове молнии полыхнула мысль понимания. «Вот он, предатель, которого я так долго искал. Никто иной из фениксов не мог так быстро появиться в подземелье. А значит, он пришел раньше, с варгарами». Но почему маги его не заметили? Они ведь проверяли камеры. Сенар Анна открыл рот, чтобы что-то соврать, возможно, достаточно убедительно, но, прочитав в моих глазах ответ, резко дернул левой рукой и рванул вверх по лестнице. Вернее, попытался рвануть. Длинная белая молния ударила ему в спину, заставив корчиться на каменных ступенях. Я же с удивлением смотрел на метательный нож, застывший в воздухе аккуратно против моего лица. Повисев несколько мгновений, он упал вниз, звякнув о камне. Похоже, третий принц только что спас мне жизнь. Я, к своему стыду, среагировать на атаку Анны не успел. Слишком меня поразила эта встреча. Впрочем, я принца и северян из долины спас, так что будем считать, что мы квиты». «Не хочется мне ходить в должниках у принца». «Похоже, ты его знал». Принц, как всегда, не спрашивал, а утверждал, но в этот раз справедливо. В воздухе повис запах горелой плоти. Похоже, а на все. Увы, принц не рассуждал и не мялся, бил наверняка. И не каким-то параличом, а сразу чем-то достаточно убойным, способным быстро устранить возможную угрозу. Его так научили». «Возможно, правильно. Принц в первую очередь должен свою жизнь спасти, а не думать о том, как половчее взять пленника. Но сегодня это сыграло против нас. А жаль, вопросов к Ана у меня даже больше, чем к Сидману». «Один из моих техников», — подтвердил я и выругался. Порядком прожаренное молниями тело Анна прямо на глазах начало меняться. Лицо потеряло форму, а оплыло, словно расплавленная восковая маска. «Это еще что?» — непонимающе протянул принц, сделав на всякий случай шаг назад. «Притворщик!» — коротко пояснил я, понимая, что перестаю что-то понимать. «Перед нами лежало тело страшной легенды, сказки, которые непослушным детишкам рассказывают перед сном. Будешь плохо себя вести, за тобой придет забирающий лики, съест и станет жить твоей жизнью». «Видимо, я себя вел очень плохо». «Теперь еще и притворщик. Как я и говорил, где Лосвельк, там все идет кувырком», — констатировал Рон -Колн. Аккуратно подняв двумя пальцами валяющийся на полу метательный нож, он поднес его к носу. «Что-то незнакомое, но явно ядовитое. Интересно, почему между принцем и простым наемником, капитаном наемного отряда, Притворщик выбрал целью атаки капитана. «Лучше спросите, почему он не убил меня раньше?» Мрачно заметил я, разглядывая стремительно меняющееся тело. Вместо молодого человека на полу Казимата теперь лежало безликое и бесполое нечто. Истинный облик притворщиков мне неизвестен, но в теории это альва то ли обученная специфическим техникам, то ли обладающая таким же специфическим врожденным навыком, а может и измененная, словно боевая химера. альвы мастера магии и игр с плотью. Любой, видевший боевую химеру, это подтвердит. А меняющие лики – вершина их искусства. Но их мало, крайне мало. Настолько мало, что многие в империи считают меняющих лики просто легендой. А ведь, выходит, мы по краю прошли тогда, в подземельях древних. В шестером ходили, включая Анна. Спали по очереди, четверо отдыхают, двое сторожат. Убери притворщик своего напарника, мог бы вырезать нас спящими. Да и другие возможности были. Отравить еду или воду, метнуть нож в спину. Для убийцы, подобравшегося так близко, это бы не составило особого труда» никакая паранойя и подозрительность не смогли бы мне помочь. Тем более смотрел я в другую сторону, подозревая во всех несчастьях исключительно змеек. Похоже, притворщику поставили какую-то другую задачу, а не мое убийство. Интересно, как давно произошла подмена? Все это слухи слухов, но притворщику нужно время, чтобы полностью съесть или, что они там на самом деле делают, свою жертву. Притворщик не просто меняет облик, он получает все привычки жертвы, ее память. И может идеально встать на место подмененного человека, обмануть самых близких друзей, родственников. Именно этим они и опасны, заметить подмену практически невозможно. «Стоп, память, не по этой ли причине я все еще жив», Притворщик хотел в тишине и спокойствии, так сказать, в интимной обстановке, проделать со мной что-то нехорошее, заняв мое место, или же просто заполучить содержимое моей головы. Там много интересного. Демоны. Он ведь даже своими пожертвовал. Не стал мешать прорыву принца, подчинив все этой цели. И так глупо прокололся. «Хотя, с чего бы Альвам так интересоваться обычным наемником? Из-за побед последних нескольких дней? Возможно, но тут что-то не сходится. Подмена должна была произойти недавно, а я что-то не помню, чтобы Анна в это время куда-то надолго исчезал. Жил он в казарме вместе с латниками. Точно неизвестно, сколько времени нужно притворщику, но речь идет о днях, а не о часах». — Похоже, Вельк, теперь ты еще и альвам интересен. Притворщика послали. Не каждый герцог удостоился такой чести. Не надумал еще войти в мою свиту? — поинтересовался третий принц. — Можешь не отвечать. По глазам вижу, что не хочешь. Хорошо быть вольной птицей или хотя бы считать себя таковой. Многим этого не дано. Грустно усмехнулся он, указав сопровождающим на тело Анна. Это забираем и под охрану. Давно их в Империи не было. И в этот раз, чтобы никак с Сидманом». Свита принца, вспомнив про свои обязанности, бодро утащила тело притворщика, предварительно окутав его целым коконом защитных чар. «Иных живых не защищают, как этого мертвеца. А ведь план у Лжеана был неплох. Затаиться, а потом выйти из подземелий, как ни в чем не бывало». Искали-то варгаров, а люди, кто их пересчитывал. Да не повезло, мне на глаза попался. Все же не зря я эту рыбалку затеял. Но кто же знал, что в бурной воде горной реки вместо форели на крючок попадется настоящая акула. Зря он с варгарами пошел. Следовало довести отряд до цели, отдать приказ и свалить в казарму. Одна ошибка потянула с собой другую и привела к печальному, для притворщика, результату. Уже на выходе я задумчиво оглянулся в сторону камеры, где осталось тело Сидмана, в компании других, стащенных туда же тел. Что-то во всей этой истории смущало меня. Было неправильно. Не так.